Это дало Броуну повод к остроумной шутке, что растение обладает, по-видимому, более обширными сведениями по физике, чем мы готовы допустить. Оказалось также, что при увеличении содержания углекислоты от обычных двух десятитысячных до одной тысячной и количество ее, разлагаемое растением, возросло почти в пять раз. Из чего мы с еще большей уверенностью, чем прежде, можем заключить, как успешно растение может использовать атмосферную углекислоту, доступную ему в таких, казалось бы, неуловимых количествах. Приходя в соприкосновение с зеленую, освещенную солнцем поверхностью растения, углекислота разлагается, ее кислород освобождается, а углерод слагается в растении. Постараемся теперь проследить дальнейшую судьбу этого углерода в растении. Для этого обратимся опять к микроскопу. Все без исключения наблюдения и опыты над этим явлением приводят к заключению, что процесс этот происходит только в зеленых частях растения. Если орган не зеленый, то мы можем безошибочно сказать, что он не разлагает углекислоты, А если же он ее разлагает, то он, наверное, содержит зеленое вещество, скрытое, замаскированное другими красящими началами. Эти зеленые зерна, с которыми мы познакомились, говоря о листе, этот так называемый хлорофилл представляет нам орган, в котором совершается процесс разложения углекислоты. Вне его, в растении, не происходит усвоение углерода. Посмотрим, что же мы знаем об этом хлорофиле. Он встречается в клеточках, как мы уже видели, в форме крупинок, а также в форме палочек, лент и прочего. Если мы выдержим какое-нибудь растение несколько времени в темноте и затем будем наблюдать под микроскопом эти крупинки, то их строение представится нам совершенно однообразным. Зерна или крупинки хлорофила состоят не только из хлорофила. Его там всего около 6%. Остальная часть каждого зерна представляет бесцветное вещество, сходное с плазмой и способное к делению. Оно нерастворимо в спирту, и потому после растворения хлорофила зерна не исчезают, а лишь обесцвечиваются. Поэтому в настоящее время Для избежания недоразумений их предпочитают называть не зернами хлорофила, а хлоропластами. Внутри их не будет заключаться никаких отложений. Но если мы затем выставим растения на свет, в обыкновенном воздухе или в воде, то увидим, что по прошествии известного времени, иногда нескольких минут, в них покажутся мелкие зернышки. У некоторых растений зернышки эти с течением времени увеличиваются, выставляются наружу и продолжают расти своей частью, прилегающей к хлорофиловой крупинке. В таком случае они проявляют слоеватое строение, характеристическое для зерен крахмала. Мы узнаем в них крахмал, но для этого нам нет надобности даже дожидаться – чтобы они выросли. В зернышке, только что появившемся в виде точки, мы уже можем узнать крахмал, если прибегнем к знакомой нам микроскопической реакции, если окрасим ее в синий цвет йодом. Значит, в крупинке хлорофила образуется крахмал, который продолжает расти в точках соприкосновения с хлорофилом мы легко можем доказать, что это образование крахмала находится в связи с разложением углекислоты, что оно является его результатом. Во-первых, когда атмосфера или вода не содержит углекислоты, крахмала в хлорофиле не образуется. Во-вторых, в темноте его также не образуется. Следовательно, для образования его в хлорофиле необходимо присутствие углекислоты и условия ее разложения, то есть цвет. Мы еще более убеждаемся в том, что крахмал и есть то искомое вещество, которое образуется из углерода, углекислоты. Когда припомним его состав, он может служить типическим представителем углеводов. А в таком случае мы можем объяснить себе его происхождение следующим образом: в клеточках есть всегда вода, но если от воды и углекислоты отнять весь кислород, этой последней, то в остатке получится углевод, то есть как бы соединение углерода с водой. Таковы известные нам факты. Но должно заметить, что наши сведения по этому предмету еще далеко не полны. Мы знаем, что клеточка получает углекислоту и воду, выделяет кислород, образует углевод. Знаем, что эти процессы находятся в необходимой причинной связи, совершаются в том же хлорофиловом зерне и следуют один за другим с поразительной быстротой. Но как это происходит? Откуда берется кислород? Весь ли из углекислоты или частью из воды, что даже вероятнее, и не предшествует ли образованию крахмала образование других, более простых, а может быть и более сложных соединений. Ничего этого мы пока в точности не знаем. И здесь, конечно, не место вдаваться в гадательные толкования этих явлений, не разъясненных еще вполне наукой. Как бы то ни было, наблюдая эти процессы разложения углекислоты и образования крахмала, мы не должны забывать, что присутствуем при одном из важнейших явлений в жизни не только листа, не только растений, но всего органического мира. Это превращение простых неорганических веществ, углекислоты и воды, в органическое, в крахмал, есть единственный существующий на нашей планете естественный процесс образования органического вещества. Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении или в животном, или человеки, прошли через лист, произошли из веществ, выработанных листом. Вне листа, или вернее, вне хлорофилового зерна, в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется только здесь. Оно образуется вновь из вещества, Неорганического. Из этого крахмала образуется, например, растворимый сахар, который, странствуя из клеточки в клеточку, достигает отдаленнейших частей растения. Из этого сахара образуется клетчатка, этот твердый остов растения. Наконец, из этого же сахара и неорганического вещества аммиака могут образоваться Самые сложные органические вещества – белковые. Итак, в листе усвояется углерод, происходит процесс образования углеродистого органического вещества, снабжающего им не только растения, но и все животное царство. Мы, значит, доискались до источника углерода в растении и разъяснили, как он проник туда. Этим разъясняется первая сторона явления питания. Нам теперь известно, откуда и каким путем берутся все элементы, входящие в состав растения. Углерод был последним из них. До сих пор мы рассматривали деятельность листа и вообще растения исключительно с химической точки зрения, с точки зрения превращения вещества. Исходя из основного закона химии, что вещество не созидается, не исчезает, мы старались разыскать источники этого вещества, пути, которыми оно проникает в растение, и те превращения, которые оно при этом испытывает. Но растительное тело представляет нам не только вещество, но в то же время запас, как бы склад силы, например, тепла, одним семенем березы, сжигая его, мы не согрели бы даже на минуту озябших рук. Столетней березой мы протопили бы несколько дней нашу печь. Следовательно, в березе в течение ее жизни накопился запас тепла, которым мы пользуемся как теплом же или как источником механической силы.